Ваши слова всего лишь поза, вертер, пожурил его бывший член правящего комитета Народной республики 27-го столетия, желая потрафить своей безумной музе. Я же, говорю, о реальности. Разве не реально приверженность музе? Лорд Дзегит Каннери прогулялся по комнате, восторгаясь цветами, растущими прямо из потолка, не была ли ваша роль поэтической, возвышенной, липао, когда вы жили в своём собственном времени? поэтической? никогда. идеалистической, может быть, но мы имели дело с суровой реальностью. насколько мне известно, имеется много форм поэзии. Вы просто хотите сбить меня с толку, лорд Джеггет. Я давно вас знаю. О, что вы? Я просто хотел уточнить. Возможно, через чур метафорически согласился он. У вы, метафоры иногда страдает неточностью, зато всегда обладает образностью. Я думаю, вы стараетесь опровергнуть мои аргументы лишь потому, что во многом согласны с ними, Липао явно чувствовал своё превосходство в споре. Я во многом согласен с любыми аргументами. В улыбке лорда Джеггита появилась усталость. Всё реально или может стать реальностью? Да уж, с такими ресурсами, какие имеются в вашем распоряжении, протянул Липа. Я не совсем это имел в виду. Скажите, вы в своей республике сделали мечту реальностью? она и была основана на реальности. Моё слабое знакомство с периодом вашего обитания не позволяет мне сколь-нибудь уверенно судить об этом. Сия же мечта, хотел бы я знать, легла в основу вашей реальности, ну, скорее мечты, поэтическое вдохновение, вроде того. Лорд Джегет поправил мантию. Простите, Липау, я отвлёк вас от вашей проповеди. Пожалуйста, продолжайте, я умоляю. Нос Липау уже сошёл в раж, и он погрузился в угрюмое молчание. Говорят, величественный лорд Джаггет что вы путешествовали во времени. Ваши слова о периоде Липау основаны на прямых впечатлениях, бросила госпожа Кристи, отвлёкшись от созерцания фаллос Гэфа. Я расцениваю слухи как особый род искусства, — мягко ответил лорд Джегет, — и почему мне пристало подтверждать или отрицать любую сплетню, сладкая госпожа Кристия? Неистащимая наложница кивнула и углубилась в изучение анатомии Гефа. Джерек с трудом поборол в себе желание подробнее порасспросить лорда Джегета по этому поводу. Тем временем лорд Джегет продолжил. Кое-кто считает, что время не существует в действительности. По их мнению, это наш примитивный ум навязывает событиям определенный порядок. Другие идут дальше и утверждают, что все события в настоящем и прошлом происходят одновременно. Джерек селился не выказать интерес к этой теме и налил себе еще рюмку рома, но все же не удержался и вставил рюмку. Как вы считаете, возможно ли сотворить новую машину времени в Шаналорне или другом городе? Пустое. Раздался ворчливый голос Бранарта Морфея, с тех пор как Джэрик в последний раз встречался с ним. Он добавил дюйм или два к своему горбу. Учёный усиленно хромал, пересекая зал в своём халате, в пятнах от лабораторных химикалий. Бывал я в этих городах, Они дали нам власть, но утеряли мудрость. Я послушал, что вы тут говорили, лорд Джеггет, и скажу вам, что эта теория придумана невеждами. Уверяю вас, что никто ничего не сделает со временем, если не будет рассматривать его как некую линейную величину. Бранфорд, это вы, обрадовался Джерик. Рад нашей встрече. Это опять ты, Джерик. Я не забыл, что из-за тебя потерял одну из своих лучших машин времени. Значит, вы её так и не обнаружили? Нет. Мои инструменты слишком грубы, чтобы засечь её.